Глава 42. Замок графа Паткуля. Восхитительное чувство победы, которое Ангела испытывала во время бракосочетания, растворилось, как кусочек сахара в кипятке, Да обидного быстро. Да, платье, которое ей подарил этот бородатый балбес, было уродским, в тоскливую желто-зеленую полоску и совершенно ей не шло. Зато великолепные драгоценности с неприлично огромными каменями грели ей душу больше, чем что-либо другое. На королевском балу она чувствовала на себе завистливые взгляды женщин, восхищенный мужчин. И осознание собственного превосходства над толпой, над этими нищими баронетками и их не менее убогими женихами заставляло ее улыбаться мужу почти с любовью. Даже поездка в его дворец не вызывала огорчения. Рядом, постоянно заглядывая в глаза, суетилась эта жирная хавронья Кладимонда Люги. Ей было ради чего суетиться. Или вернуться несолоно хлебавши в свое занюханное поселение, или же отправиться сопровождать блистательную графиню Паткуль в ее дворец. С точки зрения Ангелы выбор был абсолютно очевиден, и она снисходительно принимала услужливость любезной вдовушки, не забывая иногда с нежным смехом наступать той на любимую мозоль. «Ах, Кладимонда, если бы вы были помоложе и постройнее, я бы обязательно сосватала вам барона Эгру». «Мне кажется, в свете моего мужа, графа Паткуля, он не только самый богатый, но и самый симпатичный. Но, увы, барон обручен, и даже у меня не получится отбить его для вас». Кладимонда натужно улыбалась, потому что, нанятые графом для своей жены-служанки, тоже смотрели на вдову, как ей казалось слегка презрительно. Впрочем, на долю горничных тоже доставалось прилично». Юная графиня оказалась весьма требовательной и придирчивой. Ее не устраивало, как неуклюже кланяются служанки, как заваривают чай, как подают на стол. Немного легче становилось, когда в поле зрения графини возникал иоган Паткуль. Ангела на глазах у изумленной публики превращалась в нежную хрупкую пушинку, требующую от мужа внимания каждую секунду и мило краснеющую, когда он целовал ей нежные пальчики. Юная графиня прекрасно понимала, что очень многое зависит от того, как ты себя покажешь в первые дни на новом месте. Она уже видела, что граф Паткуль матушку свою любит, а в какие-то моменты даже побаивается. Поэтому с точки зрения ангелы первое, что она должна сделать, загнать старую графиню под плинтус. Только ее, ангелы, воля и желание будут царить во дворце». Только она будет править целым герцогством, вкладывая в голову своего тюфика мужа все, что только потребуется. Фантазия рисовала ей сказочную жизнь среди всеобщего восхищения и поклонения. И всего этого она добилась исключительно сама, вопреки туповатым советам младшей сестрицы. Да, всегда, всегда она была серой мышью. Не зря папа мой ее терпеть не мог. Была бы она похожа на меня, он бы к ней так не относился». Просто отец нормальный бизнесмен, и видел, что в такую калушу сколько ни вкладывай, толку не будет. А нормальному мужику, который что-то значит в своем мире, требуется приличная вывеска. Вот взять мать, хоть и красивая, а все же тоже недотепистая была. Случись, папа на другую бабу запасть, у нее кроме машины и побрякушек ничего своего и нет. А ведь она уже, считай, из игры выбыла. 44 года, замуж больше никто не возьмет». «Так что она тоже не лучше Ольки? Просто повезло и с отцом. Другой бы на его месте жену с чужим приплодом назад не принял? Нет уж, я такой жизни себе не хочу. Чтобы под мужика подстраиваться, чтобы ему угождать всячески? Нет, пусть мне угождают. Главное сразу поставить себя так, чтобы никто пикнуть не смел. И то, что муж у меня телок бестолковый, так оно и к лучшему». Первое время в целом все было совсем неплохо. Роскошь в графском замке была старинная, добротная, устоявшаяся. Казалось, это буквально всего, что окружало Ангелу. Стены их спальни были обтянуты золотой парчой, сиденья стульев и кресел, в которые она садилась, новым восхитительным бархатом. Даже полок над супружеской кроватью был сделан из богатого атласа и отделан золотой бахромой и кистями. Еду ей подавали на серебряных блюдах и тарелках. Кубки, из которых пили, она и граф, были искусно выполнены из золота и украшены настоящими драгоценными камнями. Это было так фантастически роскошно, так великолепно, что Ангела первые дни даже не понимала, чего можно пожелать еще. Разумеется, рядом постоянно присутствовала эта сморщенная, как сухофрукт, мамашка-герцога. И первое время она же пыталась действовать молодой графине на нервы. Зачем-то лезла со своими нравоучениями о том, что не подобает юной графине бить служанок по щекам. Да с чего бы это ангели сдерживать свое раздражение? Если неуклюжая девка не умеет угодить госпоже и правильно поклониться, то пусть спасибо скажет, что ее со двора не гонят». Ангела радовалась предстоящему свадебному пиру, представляя, сколько прекрасных вещей появится у нее сразу, и с улыбкой вспоминала собственное убогое преданное. Ей никогда не придется носить эти унылые тряпки. Она может себе позволить их просто выкинуть. Она, графиня Паткуль, В целом ее ожидания оправдались только наполовину. Не все свадебные подарки были пригодны к использованию. Некоторые показались ей достаточно бессмысленными. Например, непонятно, на кой черт графу могли бы понадобиться два массивных коня, которые предназначены не для кареты, а для перевозки тяжестей. Или что делать с огромной саблей, пусть даже на ней есть золотые узоры и рукоять отделана драгоценными камнями. Однако большое количество подаренных тканей и некоторое количество ювелирки заставили ее смириться с бесполезными дарами. Очень раздражала свекровь, очень. За каким-то чертом пыталась рассказывать Ангеле, как хранить продукты, что лучше всего готовит их повары, какие пряности непременно должны быть в приличном доме. Ангела злилась, искренне не понимая, зачем ей все это. Она графиня, а не кухарка, чтобы помнить такую ерунду. В конце концов, череп для того и наняли, чтобы обслуживать ее, графиню Ангелу, а не чтобы она думала о них. Блестящим с точки зрения Ангелы ходом она положила конец этому мозгоклюйству. Когда ее сестрица собралась уезжать, она демонстративно передарила ей огромный талмуд, преподнесенный свекровью на свадьбу. Молодая графиня очень постаралась, чтобы старуха увидела этот подарок и поняла, что она, Ангела, не станет заниматься всякими глупостями, чтобы угодить бестолковой бабке. Ангела хамила Ольке с полным осознанием своей безнаказанности. Графиня прекрасно понимала, что сестрица сейчас совершенно беспомощна со своим жалким мужем-баронишкой. Вот пусть и подумает, как не быть серой мышью, а мир и власть в нем принадлежат победителям. Впрочем, этот самый баронешка, к сожалению, отличался весьма симпатичной внешностью». Ну да и фиг с ними. Смазливая морда мужа — единственная компенсация этой лохушки за вечную нищету. Когда? В какой именно момент ощущение праздника и всемогущества пропало? Ангела тоскливо вглядывалась в серую снежную муть за окном, пытаясь понять, что именно пошло не так. Сегодня с утра она даже от завтрака отказалась, сославшись на головную боль». Муж уехал по делам, свекровь прислала вонючую жижу, которая юная графиня, разумеется, пить не собиралась. Кладимонда пыхтела и вздыхала у другого окна, вышивая какую-то бессмысленную тряпку. После отъезда гостей как-то незаметно выяснилось, что никому в замке, кроме угодливой Кладимонды, юная графиня нафиг не сдалась. Слуги были почтительны и по первому требованию кидались выполнять ее желания только вот желать-то особенно было нечего. Ну, сгоняет она служанок на кухню за изюмом, курагой и орехами или за водой. А дальше что? Муж в обязательном порядке каждое утро шесть дней в неделю отправлялся к воинским казармам и чем-то там занимался со своими вонючими солдатами. Свекровь эта постная старая вобла с вечно поджатыми губами была занята целый день. К ней бегали слуги за приказами, она что-то обсуждала с синишалем замка, лично проверяла какие-то списки и бумаги и обходила мастерские. Самое отвратительное, что ей, ангели никто и ни в чем не чинил препятствий. «Юная графиня хочет платье. Укажите пальчиком на ткань ваше сиятельство. Старуха отменит все дела в швейной мастерской, и через 4-5 дней туалет будет готов». «Юная графиня хочет какое-то блюдо, только подскажите, какое ваше сиятельство?» Повар получит от старухи приказ и из шкуры вылезет, чтобы угодить. По требованию молодой графини ей открывали любые кладовые и давали доступ ко всем сокровищам замка. Зашкаливающее количество драгоценностей, от тяжеленных, очень древних, грубых золотых чеканок до весьма роскошных, сделанных в последнюю пару десятилетий, было доступно ангели в любое время дня и ночи. «Хоть по пять ожерели за раз надевай!» Проблема была в том, что, когда Ангела, наигравшись, отодвигала от себя бесконечные шкатулки, в комнату приходила графиня со своей служанкой, тщательнейшим образом раскладывала все по многочисленным шкатулкам, коробочкам и ларцам, расставляла богатство на стеллаже и закрывала комнату. Проблема была еще и в том, что даже любоваться всеми этими драгоценностями на белоснежной коже графини было совершенно некому. Гости в замке практически не появлялись, а если и приезжали какие-то путники, то к графскому столу они не допускались. Их кормили отдельно, при кухне. Так что даже новостей о том, что делается в мире, узнать было невозможно. Свекровь с ней почти не разговаривала, только покорно кивала головой на все пожелания. Муж отмахивался, говоря... «Ангел мой, зачем тебе забивать свою прелестную головку такими вещами? Они недостойны твоего внимания, любовь моя». Сами они никуда не ездили. В этой местности на многие дни пути граф Паткуль был самым богатым владетелем земель, и кататься по гостям к простым баронам ему не слишком-то пристало. Муж ее, этот самый бородатый уволень оган Паткуль, раздражал ангелу все больше и больше». Он по-прежнему был без ума от своей молодой изящной жены, без устали любовался ее красотой, но только тогда, когда они оставались в спальне. И все его любования сводились к тому, что, завалив жену и немного попыхтев на ней, он по-собачьи и преданно заглядывал в глаза и говорил, «Любовь моя, надеюсь, в этот раз Господь благословит нас наследником». С момента воцарения юной графини в замке Юагана Паткуля прошло меньше двух месяцев и ангела уже ненавидела и этот замок, и простака мужа, и больше всего эту гадину свекровь. Разумеется, она пыталась ныть и жаловаться мужу, но нарвалась на стойкое непонимание и даже легкое раздражение. «Ангел мой, скажи, чего ты хочешь, и это немедленно будет исполнено, но я не могу сидеть возле твоей юбки и любоваться тобой с утра до вечера». Граф мягко улыбнулся и добавил «Я мечтал бы об этом, ангел мой, но, увы, не могу. Матушка тоже занята, дорогая. Она не может развлекать тебя. Хочешь, я найму тебе министреля, он будет петь тебе песни о твоей красоте и слагать в честь тебя, мадригала». «Господи, боже мой, как же я несчастна!» На глаза Ангела навернулись слезы. Она не понимала, как можно что-то объяснить ему. «Не плачь, ангел мой, просто скажи, чего ты желаешь». Праздники с гостями в замке графа Паткуля бывали дважды в год. Поздней осенью, по окончании сбора урожая, собирались соседи, и отмечалось что-то вроде Нового года и заодно местное Рождество. Ближе к весне был еще один церковный праздник, который совершенно не вызвал у ангелы вдохновения. Назывался праздник восхождения Господня. Его предшествовал длительный 30-дневный пост. Раз или два за весь год в соседних землях могли случиться свадьбы. Тогда возможен выезд семьи на увеселение. Эти сведения собрала для нее ловкая госпожа Люги. И все больше ничего не остается, как сидеть у окна и пялиться на пейзаж и слуг за окном. Ничто не радовало юную графиню. Целыми днями она сидела в роскошных апартаментах или таскалась по замку, докапываясь до слуг и учиняя скандалы. С отвращением смотрела на надоевшую морду госпожи Люги и устраивала ей выговоры, но совершенно не представляла, чем себя занять. Скука грызла ее со страшной силой. Все крепче и крепче с каждым днем. Известие о собственной беременности добило прекрасную графиню. Госпожа Люги первый раз отхватила несколько пощечин. «Ты же обещала, что это средство самое верное от детей! Ты клялась мне, гадина, дрянь!» Ваше сиятельство, клянусь, так и есть. Другие средства помогают еще меньше. Но ведь муж ваш крепок и здоров, его семя оказалось сильнее отвара В чем же моя вина, госпожа графиня?